Стоит возле нее, точно в почетном карауле. Уходит, приносит цветы. И снова стоит, и снова читает. Читает одно имя. Семь букв. «Николай». «Шумный вокзал живет привычной жизнью».